Данилушка у Вихарихи, может, и подольше бы пожил. До да приказчиковы вестовщики углядели, что парнишка мало-мало ходить стал. И сейчас к приказчику. Приказчик Данилушку призвал, да и говорит. «Иди-ка теперь к Прокопьичу, малахитному делу обучаться. Самая там по тебе работа». «Ну что сделаешь? Пошел Данилушка, а самого еще ветром качает». Прокопьич поглядел на него, да и говорит, «Еще такого не доставало! Здоровым парнишкам здешние учебы не по силе, а с такого, что взыщешь, еле живой стоит!» Пошел Прокопьич к приказчику. «Не надо такого! Еще ненароком убьешь, отвечать придется!» Только приказчик куда тебе? Слушать не стал. «Дано тебе! Учи! Не рассуждай!»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 вишь узор тут, а его и срежут». Прокопич закричал, конечно. «Что? Кто ты такой, мастер? У рук не бывало, а судишь. Что ты понимать можешь?» «То и понимаю, что эту штуку испортили», отвечает Данилушка. «Кто испортил, а? Это ты сопляк мне, первому мастеру. Да я тебе такую порчу покажу. Жив не будешь!» шумел так-то, покричал, а Данилушку пальцем не задел Прокопьич-то, видишь, сам над этой досочкой думал С какой стороны ему кромку срезать Данилушка своим разговором в самую точку попал Прокричался прокопьеч и говорит вовсе уже добром Ну-ка ты, мастер явленный, покажи, как по-твоему сделать Данилушка и стал показывать да рассказывать Вот бы какой узор вышел А того бы лучше пустить досочку поуже По чистому полю кромку отбить Только бы сверху плетишок малый оставить Прокопьич знай покрикивает но ну но -ну, как же, много ты понимаешь Накопил, не просыпь А про себя думает Верно парнишка говорит Из такого, пожалуй, толк будет Только учить ты -то его как Стукни разок, он и ноги протянет думал так, да и спрашивает Ты хоть чей, эти ученые? Данилушка и рассказал про себя Дескать, сирота, матери не помню А про отца и вовсе не знаю, кто был Кличут Данилкой, не до недокормышем А как отчество и прозвание отцовское Про то не знаю Рассказал, как он в дворне был И за что его прогнали Как потом лето с коровьим стадом ходил Как под бой попал Копьич пожалел Несладко, гляжу тебе, парень Житишко-то задалось А тут еще ко мне попал У нас мастерство строгое Потом будто рассердился И заворчал Ну, хватит, хватит лишь разговорчивый какой Языком-то, не руками Всяк бы работал Целый вечер, лясы да балясы Ученичок тоже Погляжу вот завтра, какой у тебя толк Садись ужинать Да и спать пора. Прокопьич одиночкой жил. жена у него давно умерла. Старушка Митрофановна из соседей снохода у него хозяйство вела. Утрами ходила постряпать, сварить чего, в избе прибрать, а вечерами Прокопьич сам управлял, что ему надо. Поели Прокопьич и говорит. «Ложись вон тут на скамеечке». Данилушка разулся, Котомку свою под голову, по нитком закрылся, поежился маленько. Видишь, холодно в избе-то было по осеннему времени. Все ж таки в скорости уснул.